Глава шестая. Артур. Смеюсь и не могу остановиться. Нет, правда. Она думает, что дело в ее секрете. Да срать я хотел на то, что нельзя это рассказывать. Не надо и хрен с ним. Но вот то, что ее насиловали... Не понимаю, что чувствую, но очень сильно хочется узнать, кто это сделал. Узнать и наказать. Почему она не сказала Лёше? я примерно догадываюсь. Может и ошибаюсь, но зная Леху... Вообще я считал его нормальным парнем со своими загонами и приколами, конечно, но у кого их нет? Вспоминаю, как он говорил: одеваются как шлюхи, а потом кричат, что их насилуют. Тогда я даже внимания не обратил, зато сейчас, зная, что его жену изнасиловали, а он ни сном, ни духом, я понимал, почему. По его мнению, она бы еще и виноватой осталась. Вообще не скажу, что я так уж с ним не согласен, скорее наоборот. Многие девушки одеваются так, что... Многие, но не она. Вика, скромная, закомплексованная, загнанная в хрен знает, какие рамки Лёхиным отношением к ней. Не знаю почему, но я уверен, что сегодня она при параде, а вот в обычной жизни выглядит иначе. Все, чтобы соответствовать. Только вопрос. Кому? Стереотипам? Мужу? Его требованиям? Спросил бы, но она не скажет. Она, когда об изнасиловании сказала, я даже не поверил. До последнего думал, что будет врать, скажет что-то другое, скроет. Почему? Потому что не производила впечатления женщины, готовой пожаловаться на жизнь первому встречному. Кто это сделал? Да, это подло, но я должен убедиться, что составил о ней верное мнение. Что? Кто тебя изнасиловал? Вижу, как меняется ее лицо. В глазах появляется опасливый блеск, и она выдает тот ответ, на который я и рассчитывал. Это было давно, и тебя совершенно не касается. Но вот где, где делают таких, как она? И какого спрашивается хрена я встречаю их, когда они кольцованы или просто заняты? Хотя она первая занятая девушка, которая меня тянет. Осознаю, что хочу ее себе. Впервые могу изменить принципом. Боже, да кого я обманываю? Я им уже изменил. Я ее хочу, и это уже измена по отношению к другу. Я ее обнимал. Этого достаточно, чтобы он мне врезал, но меня это не останавливает. Мы должны вернуться, уверенно заявляет она. Леша будет волноваться. Да как же! Ее благоверный вырубился спустя пару стаканов водки после того, как мы зашли. Именно поэтому я так спокойно посадил ее в машину и решил увести. Неважно куда, хотелось просто побыть рядом. Был уверен, что Леша не приревнует ко мне хотя бы потому, что знает мои предпочтения. До сегодняшнего вечера я тоже думал, что знаю. Увы, я ошибся. Меня никогда так не вело от женщины. Возможно, все дело в том, что с ней нельзя. В том, что она старше, опытнее, недоступнее. Может, потому что она отталкивает меня, сопротивляется. Если бы я только знал, почему она... Не редко, которая, я уверен, отсосала бы мне прямо на той скамейке, а она. Вика. Чужая, запретная. Леша уснул, спокойно говорю, наслаждаясь ее удивлением и, кажется, облегчением. Спустя секунду она берет себя в руки, надевая на лицо непроницаемую маску. «Куда ты меня вез?» – внезапно огорашивает меня вопросом. «Если б только я знал. Просто покататься. Зачем это тебе? Что это?» Артур, я не знаю, какие цели ты преследуешь. Кажется, я и сам не знаю. Но прекрати, пожалуйста. Это общение, участие, вот эти твои... Она немного мешкает, но берет себя в руки и продолжает. Касание. Давай сделаем вид, что всего этого не было, ладно? А вот сейчас она меня удивляет. Не думал, что сможет прямым текстом поставить меня на место, но ведь поставила. Ты этого хочешь? Не узнаю собственный голос. Она медлит всего секунду, а затем вскидывает голову и уверенно произносит. Да, я хочу, чтобы подобного больше не было. Я замужем за твоим другом. Я не из тех, кто прыгнет в койку для удовольствия, наплевав на семью. Не знаю, что ты подумал, или, может, вы с Лешей договорились меня проверить, но прекращай. Я не буду с тобой спать. Вот и расставили точки над «и».